Глава вторая. Торговцы и скребок докучают по-прежнему. Там слегка надоел своими жалобами на запах краски. Я отпускаю одну из самых удачных шуток в своей жизни. Радости и садоводства. Маленькое недоразумение между Тамом, Тутерсом, мистером Стилбруком и мною. Сара выставляет меня идиотом перед Тутерсом. 9 апреля. Утро начал плохо. Мясник, услугами которого мы решили не пользоваться, пришел и поносил меня самым неприличным образом. Сначала он стал меня унижать и объявил, что не нуждается в моих заказах. Я всего-навсего сказал. «Из-за чего ж тогда вы кипятитесь?» И тут он разорался во весь голос, так что могли даже услышать соседи. Фу на тебя! Хе -хе, я таких, как ты, могу дюжинами скупать!» Я захлопнул дверь и дал понять Кэрри, что во всём этом виновата она целиком и полностью, но тут раздался дикий стук в дверь и притом такой, будто вот-вот её высадит. Это был всё тот же негодяй-мясник, заявивший, что поранил ногу наш скребок и намерен немедля подать против меня судебный иск. На пути в город зашёл к фармерсону скобянчику и дал ему заказ удалить скребок и поправить звонки, посчитав, что не стоит из-за таких мелочей тревожить домохозяина. Домой пришёл усталый и озабоченный. Мистер Патли, художник и декоратор, тот, что нам прислал свою визитную карточку, объявил, что не может подобрать краску к ступеням, ибо в ней содержится индийский кармин. Сказал, что полдня убил, бегая по разным лавкам. Лучше он целиком перекрасит лестницу. Это совсем не намного дороже нам станет, если же он будет стараться подобрать, едва ли выйдет что-то путное. Ему и нам ведь лучше, чтобы работа была сделана над совесть. Я согласился, хоть чувствовал, что поддаюсь на уговоры. Посадил горчицу, крес-салат и редис, а в девять часов лёг спать. 10 апреля. Зашёл Фармерсон, чтобы лично заняться скрипком. Кажется, он человек вполне приличный. Говорит, что обычно сам не занимается такими мелочами, но готов потрудиться ради меня. Я поблагодарил его и отправился в город. Возмутительно поздно позволяют тебе являться некоторые молодые чиновники. Троим я даже объявил, что если мистер Джокер, наш начальник, об этом узнает, то их могут и уволить. «Пит, молоко на губах не обсохло, у нас без году недели», — ответил мне. «А вы-то чего кипятитесь?» Я уведомил его, что имею честь уже двадцать лет служить в нашей канцелярии, на что мне было нагло отвечено. Оно и видно. Я с презрением смирил его взглядом и сказал. «Я требую от вас известного уважения, сэр». И он ответил. «И, пожалуйста, и требуйте себе на здоровье». На этом я прекратил наш разговор. Подобным людям ничего не докажешь. Вечером зашёл там и опять стал сетовать на запах краски. Там порой ужасно действуют на нервы своими замечаниями, а порой даже переходят все границы. Кэри однажды весьма уместно ему напомнила о своём присутствии. 11 апреля. Горчица, салат и редис ещё не взошли. Сегодня был день неприятностей. Я пропустил автобус 8.45, объясняясь разносчиком из Бакалейной, который имел наглость приволочить свою корзину к парадному, уже повторно при этом наследив своими грязными сапогами на свежевымытом этом крыльце. Он оправдывался тем, что четверть часа кряду стучал кулаком в боковую дверь. Сообразив, что Сара, наша служанка, могла его не услышать, ибо убирала спальни наверху, я вследствие этого осведомился у мальчишки, отчего же он не позвонил в звонок. Он отвечал, что и хотел позвонить, и даже потянул за ручку, но она осталась у него в руке. Я на полчаса опоздал на службу, дело прежде никогда не виданное. За последнее время у нас происходило немало служебных нарушений, и мистер Джокер, наш начальник, как на грех вздумал именно сегодня, с утра пораньше, нам учинить разнос. Кто-то сумел уведомить других. В результате опоздал только я один. Спасибо Баклингу, он молодец, выгородил меня. Проходя мимо стола Пита, я слышал, как тот сказал соседу. Возмутительно поздно позволяют себе являться некоторые старшие чиновники. Нисколько не сомневаюсь, что метил он в меня. Я оставил за замечание без ответа и только смерил его взглядом, который, как это ни печально, вызвал у обоих чиновников приступ смеха. Потом уже сообразил, что можно было сделать вид, будто просто я ничего не слышал, так вышло бы даже еще достойнее. Вечером зашел Тутерс, играли в домино. 12 апреля. Горчица, салат и редис все еще не взошли. Оставил Фармерсон начинить скребок, но по возвращении обнаружил, что работают уже трое. Я спросил, что это означает, и Фармерсон объяснил, что при выкапывании свежей ямы он продырявил газовую трубу. Нелепо, он сказал, прокладывать ее в подобном месте, и глупейший человек был тот, кто такое учинил, видно, он ничего не смыслил в своем деле. Я чувствовал, что эти оправдания не утешают меня в тех расходах, которые придется понести. Вечером после чая заглянул там, мы посидели, покурили в гостиной для завтраков. Потом к нам присоединилась и Кэрри, но скоро она ушла, ссылаясь на то, что ей трудно выносить этот дым. Мне тоже, в общем, было трудно его выносить, потому что там преподнес мне то, что назвал он зелёной сигарой, которую друг его Парикмах только что привёз из Америки. Сигара отнюдь не выглядела зелёной, в отличие, полагаю, от меня. Докурив до половины, я вынужден был ретироваться под предлогом, что мне надо сказать Саре, чтобы принесла рюмки. Я три или четыре раза обошёл сад, ощущая потребность в свежем воздухе. По моему возвращении там заметил, что я не курю, и предложил мне ещё сигару, которую я вежливо отклонил. Снова там начал принюхиваться, а потому, предупреждая его, я сказал. «Опять будете ворчать на запах краски?» Он ответил. «Нет, на сей раз не буду, но, знаете, я отчётливо чувствую, несёт какой-то тухлый дичью». Не так уж часто я стрю, но я ответил. «Сами вы мастер нести какую-то тухлую дичь». Тут я, конечно, расхохотался, а Кэрри говорит, у неё даже живот разболелся от смеха. Никогда ещё прежде мне не случалось испытывать такое истинное удовольствие от собственного остроумия. Я даже ночью дважды просыпался и хохотал так, что тряслась кровать. 13 апреля. Невероятное совпадение. Кэрри пригласила женщину шить ситцевые чехлы для кресел и софы у нас в гостиной, дабы уберечь зеленый репс нашей мебели от выцветания на солнце. Я увидел ее и узнал. Это та самая женщина, которая работала у моей тетушки в Клэпхаме сто лет назад. Бог ты мой, как тесен мир. 14 апреля. Весь вечер провел в саду, ибо утром приобрел за пять пенсов на книжном развале изумительную книжицу, том в отличном состоянии, о садоводстве. Раздобыл и посеял немного зимостойких однолетних растений, из которых, я надеюсь, получится весёленький бордюр. Я придумал остроту и позвал Кэрри. Кэрри вышла ко мне, по-моему, без особой охоты. Я сказал, «Я только что понял, что ты живёшь в саду». Она в ответ, «Как это?» А я ей, «Погляди на этот бордюар». Кэрри сказала, «И для этого ты меня вызвал?» Я ответил, «В любое другое время ты бы порадовалась моей удачной остроте». А Кэри Вот именно, что в любое другое время, а сейчас я занята по дому. Ступени выглядят прекрасно. Зашел там и сказал, что ступени теперь то, что надо, зато перила — то, что не надо, и посоветовал их тоже выкрасить, чем Кэрри совершенно согласилась. Я пошел к Патли, и, к счастью, его не застал, что явилось для меня прекрасным предлогом замять эти перила. Кстати, эта фраза звучит довольно остроумно. 15 апреля. Воскресенье. В три часа там и Тутер позвали меня на большую прогулку по хамстеду и Финчли и захватили с собой знакомого по фамилии Стилбрук. Мы шли и болтали, все кроме Стилбрука, который, отстав на несколько шагов, плелся, уставясь в землю и ковыряя траву тросточкой. Время близилось к пяти, и мы все четверо держали совет, не парли нам заглянуть в сивую кобылу, попить чайку. Стилбрук сказал, что охотно обошелся бы и виски с содовой. Я им напомнил, что все пабы закрыты до шести. Стилбрук сказал. Вот и хорошо. Путники Бона Сноска. По доброй воле. Латынь. Мы добрались. Я хотел войти, привратник спросил. «Откуда вы?» Я ответил. «Из Холуэя». И тут же он поднял руку и преградил мне путь. Я быстро оглянулся и увидел, что Стилбрук, а за ним Тутерс и там направляются к входу. Я смотрел на них и предвкушал, как славно сейчас над ними посмеюсь. Я услышал вопрос привратника. «Откуда вы?» И вдруг, к моему удивлению, к моему возмущению, даже Стилбрук ответил. «Из Блэкхиза!» И все трое немедля были впущены. Там крикнул мне из-за ворот. «Мы на одну минуточку!» И я их прождал чуть ли не целый час. Появившись, наконец, все трое были в весьма веселом настроении. И единственный, кто попытался извиниться, был мистер Стилбрук. Он мне сказал, «Долгонько же мы вас продержали, но пришлось повторить виски с содовой». Весь обратный путь прошёл я в полном молчании. Но о чём я мог с ними разговаривать? Весь вечер у меня на душе окошки скребли, однако я почел за благо ничего не рассказывать Кэрри. 16 апреля. После службы занялся садоводством. Когда стемнело, я решил написать Таму и Тутерсу, ни один не показывался как ни странно, может быть, они устыдились своего поведения насчёт вчерашнего происшествия в сивой кобыле. Потом решил им не писать «покуда». 17 апреля. Думал, не написать ли записочку Таму и Тутерсу относительно минувшего воскресенья и предостеречь их от этого мистера Стилбрука. По зрелом размышлении порвал письмо и решил вообще не писать, но спокойно с ними переговорить. Был как громом поражен, получив резкое письмо от Тама, извещающий меня, что оба они с Тутерсом ожидали, что я, я объясню свое непостижимое поведение по дороге домой в воскресенье. В конце концов, я написал. «Я считаю себя оскорбленной стороной, но я искренне вас прощаю, вам, чувствуя себя оскорбленными, тоже следует меня простить». Переписываю в дневник дословно, ибо, по моему мнению, это одна из самых продуманных и отточенных фраз, какие случалось мне писать в моей жизни. Отправил письмо, хоть было некоторое сомнение, не извиняюсь ли я в сущности за то, что меня же оскорбили. 18 апреля. Простудился. Весь день чихал на службе. Вечером насморк разыгрался непереносимо, и я послал Сару за бутылочкой декохта. Заснул в кресле, и когда проснулся, меня знобило. Вздрогнул от громкого стука в парадную дверь. Кэрри ужасно разволновалась, Сара ещё не воротилась, а потому я сам встал, открыл дверь и обнаружил на пороге всего-навсего Тутерса. Вспомнил, что посыльный из Бакалеи снова испортил звонок у бокового входа. Тутерс крепко сжал мне руку и сказал. «Только что видел Тама. Всё в порядке». И больше не будем об этом». Не остается ни малейшего сомнения, оба сочли, что я перед ними извинился. Мы с Тутерсом сели играть в гостиной в домино, и скоро он сказал. «Да, кстати, не нужно ли вам вина или чего покрепче? Мой кузен Мертон недавно занялся винной торговлей и предлагает великолепные виски, 4 года выдержки в бутылке, по 38 шиллингов за дюжину. Вам бы не мешало раздобыться одной другой дюжиной». На это я отвечал, что мои погреба хоть и не обширны, однако же полны. К ужасу моему, в эту самую минуту входит в гостиную сара и, плюхнув перед нами бутылку виски, обернутую в грязный клок газеты, объявляет. «Вот вам, сэр». Бакалейщик говорит. Декохт, мол, весь вышел, так ему, мол, и это подойдет. По два шиллинга бутылка. И не желаете ли, говорит, еще немного шери? А то есть у него немного, по шилингу три пенса уступают, отчинно говорит отличное.